Такие вещи русский человек определяет с лету, даже не пройдя спецподготовки. Мазуру моментально стало ясно, что загадочный блондин начал гульбу, пожалуй, что недельку назад и с тех пор не просыхал, как тряпка, которой вытирают стойку в пивбаре. Он сидел, выложив руки на стол. Один локоть в тарелке с заливной рыбой, второй философски попирает в лепешку раздавленное пирожное. смотрел на мазурано сквозь остекленевшим взглядом и не рушился на пол только от того, что его поддерживала высокая спинка и подлокотники. Громко икнул в напряжённой тишине и вновь застыл живой иллюстрации к лекции о вреде алкоголя. Это случайно не мистер Кук? Непринуждённо спросил Мазур у хозяина. — Неподдельный, смею заверить, — проговорил хозяин негромким приятным баритоном. — Никакой не Кук, правда, зато американец и инженер. Выполнил все, что требовалось, и решил я, друзья мои, поставить эксперимент. Вульгарно говоря, споить. Прекрасно прошло, знаете ли. Он не без гордости покосился на слепого и глухого к происходящему мистера Кука. посидевшего с соленым столбом. Теперь могу вам законным удовлетворением представить уродлённый гражданин США, по тамошней конституции имеющий право стать президентом и в то же время типичнейший сибирский алкаш, такой, что любадорога, даже белая горячка стала совершенно славянской. Чёртик и медведи, шишки кедровые языками дразнят привык я к нему, болвану. Отпустить на историческую родину рука не поворачивается. У них же там гражданские свободы и права личности. Сумасшедший на воле ходит. Никто тебя не повяжет, пока на крышу не залезешь и не начнёшь из автомата по прохожим полить. При тамошней вседозволенности он через месяц тапочки откинет при полном равнодушии окружающих. С моста в Гудзонов залив все гонёт, только пузыри пойдут. Жалко. У нас ему благо сна. Когда начнет из-под кровати чертиков горстями выгребать, доктор его живенько приводит в христианский вид за пару деньков, даст отлежаться немного, в баньке как следует попарит, и можно начинать заново. Все это было произнесено с легкой улыбкой, непринужденно и обаятельно. Хозяин словно бы не замечал на гостях тяжёлых кандалов, побрякивывающих при каждом движении. Мазуру даже стало казаться, будто витающее над заимкой безумие обрело аромат и ореол невесомой дымкой окутывающей горницу. Он зажмурился на миг, встряхнул головой. Что же вы, господа, сидите? вспыхтелся хозяин, прошу Накладывайте, что на вас смотрит. Поухаживайте за дамой-майором на летии шампанского, а сами как? Водочки. Мазур невольно потянулся к блюдам, ибо стол поражал изобилием. Икра чёрная и красная грудами высилась в серебряных мисках. Разнообразнейшая рыба во всех видах тешила взор коренов новосеверяка, осетрина, нельма, Омул, хареус, таймень, линок, красиво зажаренное мясо и птица, варенье клюквенное, варенье брусничное, грибы всех таёжных пород, мелкие огурчики, помидоры, вазочка с мёдом. Накладывайте, дами, радушно почёл хозяин. Купленное здесь, господа мои, только спиртное, да и то вон в тех графинах, домашние наливочки. Прочие же либы призрастали ещё сегодня утром на грядках, либо на прошлой неделе по тайге бегала и порхала. Не валив фольги на тарелку груду яств, давно известно, что обильная еда снимает нервное напряжение, мазур налил себе в серебряную вызолоченную изнутри чарочку водки. Наколол на серебряную массивную вилку крепенький солёный рыжик и вопросительно воззрился на хозяина, решив нисколечко не уступать ему в непренуждённости. Клин клином вышибают. Выпьем за приятную встречу. Хозяин поднял свою чарочку, опрокинул в рот, чуть поморщившись, по-русскому обычаю лениво проживал огурчик. А что это у нас? Мистер сидит. Он подтолкнул Кука локтем в бок и громко спросил: "Мистер Кук, ты меня уважаешь?" Американец мгновенно очнулся, о соколиными глазами уставился на стол перед собой и с неожиданным проворством сапал предупредительно наполненную хозяином стопочку, держа её на весу и ухитрившись не пролить ни капельки, браво гаркнул Прошка! Епит твоя мать! Упожаю!» Выплюснул водку в рот, с царственной непринужденностью подцепил пятерней заливного, но до рта не донес. Замер на миг пуча глаза, посидел так и медленно, медленно обрушился лицом на стол. Возился, устраиваясь, и мгновенно заснул. Пес метнул на него быстрый взгляд и, должно быть, успокоенный привычным зрелищем, вновь перенес свое внимание на Мазура. — Пусть себе дремлет, блаженный, — с прямо-таки отеческой заботой сказал хозяин. — Ну-с, пора и представиться. Как вас зовут, я уже знаю. А я — Прохор Петрович Громов, владелец здешних мест. Впрочем, что-то мне подсказывает, что вы обо мне хоть краем уха дослыхали, да коль уж знаете моего мистера Кука. Он произнес все это со страшной серьезностью, так веско, что Мазур понял звериным чутьем, за этим столом многое можно себе позволить, распускать язык как угодно, но угодишь, пожалуй, к медведю в яму за малейшие сомнения в личности Кула. громово определённо и потому мазур не дрогнул ни единым мускулом лица чуть подтолкнув под столом ногой Ольгу но она тоже сидела с вежливо каменным лицом молочина хозяин испытывающий смотрел на них массивная орденская звезда бог ведает от кого перешедшая по наследству заметно оттягивала полу подёвки И над левой ключицей виднелась светло-коричневая кожаная полоса подмышечной кобуры. Мистер Кук вдруг завозился, не поднимая головы и не открывая глаз, громко забормотал что-то по-английски, кажется, извещал, что заседание совета менеджеров считает открытым, потом в голос заорал: "Ёптить! Водки! Казлы, суки, пидорасы!" нашарил предупредительно подсурнотри хозяином высокий стакан, полный до краёв, вытянул как воду, опять-таки не открывая глаз, вновь успокоился. "Каков?" спросил хозяин честное слово с нежностью. "Вот так и делают человека из цивилизованного заморского жителя. Угощайтесь, господа, угощайтесь. Вас я в отличие от кука вовсе не собираюсь напаивать до изумления, так что сами наливаете себе по мере потребности и закусочки не забываете. Всё свежее, без консервантов и консергенов. Вы, господин майор, не иначе как служили в десанте или иных крайне зубодробильных войсках? Слышал я про вашу берлинскую бригаду, но ну, не стесняйтесь. Бедный Мишаня был у хайдоков вполне профессионально. «Да и из кандалов вы, по слухам, выскальзываете, что твой угорь!» «Все-таки десант?» «Десант», — певнул Мазур после короткого раздумья. «Замечательно. И курс выживания проходили, конечно. Был грех». «Ну что вы так? Не грех, а достоинство. И для вас, и для меня. Признаюсь честно, вас-то нам, милейший майор, и не хватало». Вы же видели ваших соседей по нарам. Ну дрянь людивские. Я им скажу слякать, слись, горожане боловные. А позволено мне будет осведомиться? Прохор Петрович мягко прервал его хозяин. А позволено ли мне будет осведомиться, Прохор Петрович, что стоит за столь неожиданным приглашением в гости? Ваши люди разводят столько таинственности и напускают такого тумана, как им и мы велено было. Вы уж их простите. Что ж вы и корку вниманием обходите. Повторой быть может. За приятную встречу мы уже выпили. Теперь самое время за удачную забаву. Он не отрывал взгляда от мазура, пока тот не наполнил свою чарочку водкой. А Ольгин бокал шампанским. Ваше здоровье.